293. Зачем подчиняться стихийному течению обстоятельств, когда их можно регулировать и контролировать волей? Мало ли что творится вокруг. Воля — верный решатель. Вода долбит камни, а ритм пробивает пространственное сопротивление.